Сто девяносто шестая ночь. Когда же настала сто девяносто шестая ночь, она сказала. «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда визирь сделал с Морзуваном то, что сделал, он сказал ему. Знаю, что я был причиной того, что ты спасся. Не будь же ты теперь причиной моей смерти и твоей смерти». «А как так?» — спросил Морзуван. И визирь сказал. «Ты сейчас поднимешься и пройдешь между эмирами и визирями». И все не будут молчать, ничего не говоря из-за Камараза Замана сына султана. И услышав о Камаразе Замане, Марзуван всё вспомнил, так как он слышал рассказы о нём в других странах, и пришёл сюда в поисках его, но он притворился незнающим и спросил визиря: "А кто такой Камараз Заман?" И визирь отвечал ему: "Это сын султана Шахромана, и он болен, и лежит в постели. Ему нет покоя, и он не ест, не пьёт и не спит ни ночью, ни днём. Он близок к смерти". И мы отчаялись, что он будет жить, и уверились в его близкой кончине. Берегись же долго глядеть на него и смотреть не на то место, куда ты ставишь ногу, иначе пропадет твоя и моя душа. «Ради Аллаха, о визирь», — сказал Морзуван, — «я надеюсь, что ты расскажешь мне об этом юноше, которого ты мне описал. В чем причина того, что с ним?» «Я не знаю причины», — отвечал визирь, — «но только его отец три года назад просил его, чтобы он женился». А Камар Ас-Заман отказался, и отец разгневался на него и заточил его. А наутро юноша стал утверждать, что он спал и видел рядом с собою девушку выдающейся красоты, чью прелесть бессилен написать язык. И сказал нам, что снял с ее пальца перстень, и сам надел его, а ей надел свой перстень, и мы не знаем того, что скрыто за этим делом. Заклинаю же тебя Аллахом, о дитя мое, когда поднимешься со мной во дворец, не смотри на царского сына. и иди своей дорогой. Сердце султана полно гнева на меня. И Мурзуван подумал, клянусь Аллахом, это и есть то, что я ищу. А потом Мурзуван пошел сзади визиря, пришел во дворец. И визирь сел у ног на Марзамана, а Мурзуван у того не было другого дела, как идти, пока он не остановился перед Камара с Заманом и не посмотрел на него. И визирь умер живьем от страха и стал смотреть на Мурзувана и подмигивать ему, чтобы он шел своей дорогой, Но Марзуван притворился, что не замечает его и смотрел на комара с замана, и он убедился и узнал, что это тот, кого он ищет. И шехрозаду застигло утро, и она прекратила дозволенную речь.